В Ленинград Вадим Федорович приехал из-за оформления документов на заграничную поездку. Он осенью собирается побывать в ГДР и в ФРГ. Ему необходимо повидать Гельмута Бохова, а если повезет, то и бывшего обверовского контрразведчика Бруно фон Бохова. С Гельмутом он списался, объяснил ему причину своего приезда в Берлин и попросил помочь связаться с братом. Написал, что работает над книгой о советском разведчике Иване Васильевиче Кузнецове, погибшем в 1944 году. Написал и своему другу, журналисту Курту Ваннефельду, чтобы тот постарался помочь ему Казакову познакомиться с архивными материалами за 1944 год. От Союза писателей и АПН он заранее запасся всеми необходимыми бумагами и документами, в которых просили ему в ГДР оказывать всяческое содействие. Вадим Федорович рассчитывал приехать в Ленинград дня на три, а вот уже торчит здесь десять дней. У Андрея практика в интуристе вместе с гидами возит по городу иностранцев, а Оля в городе, жена привезла ее с дач. Владимир Федорович захватит и Андрея, и Олю с собой, когда поедет в Андреевку. Ирина обещала приехать в конце августа. Сейчас у нее горячая пора, сдаёт в производство иллюстрации сразу к двум книжкам. Вадиму Федоровичу не раз приходила в голову мысль купить в поселке отдельный дом, но боялся этим обидеть родителей. Они так мечтали, чтобы летом все собирались в дедовском доме. Там и сейчас гостит сестра Вадима Галя с двумя дочерьми и мужем, офицером. В конце августа подъедут из Великополя братья Гена и Валера, да и обе замужние дочери Дерюгина, Нина и Надя, вот-вот должны прибыть. В общем, опять наберется куча народу. Вадиму Федоровичу нравилось наблюдать за детьми, их играми, разговорами. Он уже давно пришел к выводу, что новые поколения сильно отличаются от них, родившихся здесь и выросших в этом доме. Но, в отличие от стариков, он не осуждал молодежь. Наоборот, старался понять ее. У стариков часто проскальзывало недовольство современным отношениям молодых людей, их взглядами на жизнь... Им почему-то казалось, раз они не нюхали войны, то, по крайней мере, должны быть благодарны старшим, которым довелось воевать. Дерюгин при каждом удобном случае старался напомнить ребятам, что для них сделали они, бывшие фронтовики. И того не замечал, что его слова вызывают лишь снисходительные улыбки. Мол, дядя опять сел на своего любимого конька. «Ладно». «Я научусь боксировать, но ведь спортсменам применять приемы в драке нельзя», — сказал Андрей. «Я где-то читал об этом». «Я не знаю, как тебе это объяснить, но когда ты чувствуешь себя сильным, ловким, способным выстоять перед любым, к тебе перестанут привязываться». «Чувствовать себя сильным, никого не бояться», — задумчиво повторил он. Это замечательно. Живет на свете человек, ходит по земле и никого на свете не боится. Так, наверное, себя чувствует в джунглях тигр, лев или слон. Ты думаешь, если бы они почувствовали, что я с ними справлюсь, не пристали бы? — Мне кажется, что подлость, жестокость всегда трусливы, — ответил отец. — Лучше быть в этом мире львом, чем ягненком, — сказал Андрей, облизнув свою разбитую губу. «Быть человеком», — вставил Вадим Федорович. «Человеком с большой буквы. Вот к чему следовало бы. Всем нам стремиться, Андрей». Игорь Иванович Найденов писал очередной репортаж о советских целинниках. Он никогда не думал, что журналистика — это такое трудное занятие. Приходилось над каждой фразой корпеть, потом зачеркивать и снова писать какие-то... Четыре-пять несчастных страниц на машинке отнимали у него иногда весь рабочий день, а потом заведующий отделом почти полностью переписывал текст. Проклятые слова попадались самые стертые, серые, а диалог, по словам заведующего Степана Семёновича Туркина, получался примитивным, лобовым. Найденов сравнивал свои репортажи с материалами, написанными ведущими сотрудниками радиостанции, и не находил такой уж большой разницы. Это придавало ему уверенности, что скоро и он набьет руку. Хотя Туркин и сильно правил его материалы, на летучках раза два похвалил Найденова за откопанные им интересные факты. Из чего Игорь Иванович понял, что главное в очерке это чернить советских руководителей предприятий, колхозов, совхозов, а простых рабочих делать жертвами загнивающего социалистического строя. И он не жалел черных красок для директора целинного совхоза, лопуха Порторга, заевшегося секретаря райкома. Написал даже про забастовку трактористов-целинников. Но тут даже сам Туркин засомневался, стоит ли передавать в эфир такую утку. В редакцию его устроил Бруно фон Бохов. Он и посоветовал ему взять свою прежнюю фамилию Найденов. Ведущий передачи представил нового сотрудника Игоря Ивановича Найденова перед слушателями как очередного борца за права человека, покинувшего СССР ради свободного мира. Найденов поселился в Мюнхене, в двухкомнатной квартире в центре города. Из квадратного окна была видна позднеготическая церковь Фрауенкирхе, 15 век. Возле нее все время останавливались туристские автобусы, гиды водили гостей вокруг церкви. Потом приглашали полюбоваться внутренним убранством. На работу Игорь Иванович ездил на новеньком «Фольксвагене». Редакция радиовещания помещалась в девятиэтажном современном здании из стекла и бетона, правда, она занимала всего лишь три последних этажа. Ниже размещалось управление фирмы, производящей электронные счетные машины. На плоской крыше здания были оборудованы площадки для отдыха. Летом здесь работал пар со спиртными и прохладительными напитками. Можно было полулежа в шезлонге подтягивать коктейль, через соломинку и смотреть, как по голубому изору скользят белые яхты-катера. В светлый небольшой кабинет были втиснуты три письменных стола, вся мебель была из пластика и встроена в стены, в углу сам по себе стрекотал телетайп. Один стол почти все время пустовал, потому что Михаил Семенович Таротин был разъездным корреспондентом. Свои материалы он писал в гостиницах и присылал по почте. Таротин сопровождал в поездках по стране туристов из СССР и социалистических стран, прикидывался рубахой парнем, подсаживался к туристам за столики в ресторанах или кафе, заводил разговоры, вызывал на споры, доказывая, что буржуазный строй перспективнее, чем социалистический. Распространялся об изобилии в капиталистических странах, высоком уровне жизни, о гражданских свободах. Некоторые простаки попадались на эту удочку. Они вступали в разговор, того и не подозревая, что у рубахи парня в небрежно брошенной на стол сумке спрятан портативный магнитофон. Генрих Сергеевич Альмов никуда не выезжал из Мюнхена, он обслуживал государственные учреждения, писал статьи о преимуществе свободного мира перед миром социализма, между строк вставлял фразы, рекламирующие не только буржуазную систему, но и продукцию солидных западногерманских фирм, которые за это щедро платили. Таротин родился в Австралии, куда судьба после войны забросила его родителей, угнанных гитлеровцами в 1943 году из Минска, а Альмов, как и Найденов, сбежал от туристской группы и попросил политическое убежище в Англии. Там прожил два года, а когда почувствовал, что стал никому не интересен, перебрался в ФРГ. По-английски он говорил гораздо хуже, чем по-немецки. Игорь Иванович поправлял его в английском произношении, а Альмов в немецком. Они были ровесниками и поддерживали дружеские отношения. Родом Генрих Сергеевич из Ленинграда, хотя он и неохотно рассказывал о себе, Найденов понял, что судьбы их схожи. Альмов был в СССР... Завербован иностранной разведкой, тоже бежал за рубеж, натерпелся здесь всякого. Впрочем, в редакции почти каждый второй был связан со спецслужбами. Об этом вслух никогда не говорилось, но само собой подразумевалось. Альмов всегда носил пистолет, Найденов хранил оружие дома. В отличие от приятеля, Игорь Иванович владел разными приемами, мог справиться с вооруженным человеком, чему-чему, а этому его научили еще в спецшколе. Откинувшись на спинку кресла с голубой обивкой под кожу, Игорь Иванович тупо смотрел на чистый лист, заправленный в пишущую машинку «Рейнметалл» и мучительно морщил лоб. Надоело ему писать процелинников, автозаводцев. А что если предложить Туркину серию материалов о спекулянтах, которые с утра до вечера крутятся у московских комиссионок? Многих он знает по именам, прозвищам, мастер, вафик, длинный маэстро. Показать, как процветает в столице СССР и других крупных городах подпольный бизнес на торговле импортными товарами. Тут и отсталость советской экономики, проникновение буржуазных тенденций в социалистическое общество, тяга молодежи к красивой жизни. Ведь образовалась целая прослойка дельцов и спекулянтов, которые делают большие деньги на советском дефиците. Телефонный звонок вывел его из задумчивости. Услышав в трубке голос Бруно, Игорь Иванович оживился – Признаться ему, до чертиков надоело торчать за машинкой и глазеть в потолок, выискивая подходящие слова для репортажа. — Я через час за тобой заеду, — негромко сказал Бруно. — Позвонить начальству? Брекни — Брякни, — обрадованно проговорил Игорь. Туркин не любил, когда сотрудники без разрешения раньше времени покидали редакцию. Бруно заведующему звонить не будет, он сразу главному боссу. Они с ним на «ты». Босс часто навещает Бруно на вилле. Босс — немец, но по-русски говорит довольно сносно. Его призвали в армию мальчишкой в самом конце войны. Был в плену, там и научился языку. Положив трубку на рычаг, Найденов вспомнил свою встречу с Бруно в Мюнхене. Он позвонил ему с аэропорта, и брат приехал за ним на шикарном «Мерседесе». Он уже знал обо всем, что произошло с Дугласом Корком, не знал лишь того, что тот решил навсегда порвать со своими американскими боссами. Впрочем, это его не очень-то расстроило. По-видимому, характеристика на Корка была неплохой. Американцы не стали настаивать на возвращении Дугласа в США, даже любезно перевели деньги с его вашингтонского счета в Мюнхенский банк, а жене сообщили, что ее муж инвалид и что не пожелал ее с собой обременять. Как Дуглас и ожидал, Мэри Уэлч восприняла это скорбное известие спокойно, согласилась сама переслать его личные вещи в Мюнхен, где он якобы находится на длительном лечении в военном госпитале. Вещи недавно прибыли вместе со свидетельством о разводе. Игорь Иванович клял себя, что поздно сообразил завести в банке счет на свое имя, Раньше у них был общий, и львиную долю заработанных им долларов прикарманила жена. Бруно уже несколько лет как живет в Мюнхене. Он покинул бон продал свою роскошную виллу. Здесь, в Мюнхене, ему принадлежал двухэтажный каменный дом с приличным земельным участком, наследство от барона фон Бохова. Часть земли Бруно выгодно продал, а дом сдал в аренду. На первом этаже арендатор открыл пивную, от доходов которой перепадала и В дачной зоне под Мюнхеном сохранилась баронская вилла. Бруно перестроил ее на свой лад, начинил электроникой и зажил в ней. В городском доме оставил для себя лишь квартиру на втором этаже. Петра по-прежнему находилась при нем. Официально Бруно нигде не служил, но, судя по всему, с разведкой не порвал. К нему частенько наведывались молодые и пожилые люди с военной выправкой. Двухметровый каменный забор окружал кирпичный дом. Ворота с электронным управлением были точь-в-точь точь такие же, как и на вилле под Бонном. Стальные сейфы с мудреными запорами были перевезены сюда и установлены в подвальном помещении под гаражом. Бруно недолго раздумывал, куда устроить брата, снял трубку и позвонил боссу. На следующее утро Дуглас Корк уже был у него. Невысокий, коренастый, с бычьей шеей и короткой стрижкой, босс произвел на него сильное впечатление. Говорил он рубленными фразами, будто отдавал приказы. Скорее он походил на кадрового военного, чем на руководителя радиостанции, вещающей на СССР и страны социалистического лагеря. Когда Дуглас заикнулся, что мог бы наговорить на ленту о своих похождениях в африканских странах, босс сразу отмел эту идею. «Ты жертва социалистического строя, вырвавшаяся на свободу из-за железного занавеса» отрубил он. «Забудь о своих дурацких занятиях с оружием и взрывными машинками. Это все в прошлом. Отныне ты будешь словом взрывать умы своих соотечественников, рассказывая о своих злоключениях в СССР, где тебя преследовали, угнетали, растаптывали твое достоинство, где ты не жил, а прозебал. Ясно?» «Так точно», — вытянулся перед ним Дуглас Скорг. Боссу это явно понравилось. Еще раз оглядев нового сотрудника, оценивающим холодным взглядом голубых глаз, уже добродушнее прибавил «Я высоко ценю твоего брата Бруно. Он настоящий немец». Когда Найденов передал этот разговор Бруно, тот рассмеялся. «Твой босс оригинал. Он был несколько лет назад чемпионом по стрельбе. У него дома самая богатая в Германии коллекция охотничьих ружей. Из бесед с Бруно Игорь Иванович понял, что вещание вещанием, однако брат имеет на него и другие виды. Здоровье восстановилось, в правой стороне груди больше не было острых болей, он попробовал потренироваться в спортивном зале, но вскоре взмок и ощутил сильную слабость. Тем не менее, каждое утро делал получасовую зарядку, стал играть у себя на службе в теннис. На их территории были оборудованы два корта. Чаще всего они сражались с Альмовым. Уже через месяц Найденов почувствовал, что дышать стало легче, меньше потел. А когда первый раз выиграл у Генриха Сергеевича подряд два сета, повел его на крышу и выставил на радостях бутылку шампанского. Внутренний телефонный звонок прервал его размышления. Босс сказал, чтобы он немедленно спустился вниз к брату. Игорь Иванович поблагодарил, на что тот буркнул. «Завтра в десять зайди ко мне». «Но я еще не закончил репортаж», — вставил Найденов. «Тебе не надоело писать эту тягомотину про целинный совхоз?» — огорошил босс. «Надоело». Непроизвольно вырвалось у Игоря Ивановича. — Ну, придумай что-нибудь другое, — посоветовал босс. — Ты же, черт возьми, родился в этой проклятой стране. — Есть придумать другое? — по-военному гаркнул в трубку найденов. — Уже придумал? — ну, тот же громыхнул коротким хохотком в трубку босс. Они сидели в маленьком кафе. Перед ними две большие кружки с пивом, на тарелках жареная курица. Бруно заметно постарел, посидел, но фигура была худощавой, на живот и намека нет. «Приезжает к нам из Ленинграда журналист Вадим Казаков», — без предисловия начал Бруно. «Ты его помнишь? И что он из себя представляет?» Найдёнов рассказал о встрече с ним на Целине, куда тот приезжал с космонавтами. Кажется, Казаков его не узнал, хотя и приглядывался. Но все таки столько лет прошло. Ведь они последний раз мальчишками виделись в конце войны. И это случайная встреча в совхозе. Его отец — советский разведчик Кузнецов, а у него фамилия Казаков. Отхлебнув светлого пива из кружки, произнёс Бруно. Что это значит? Кузнецов, кажется, бросил их. Потом мать Вадима вышла замуж за путевого мастера Казакова, его еще в поселке Костылем называли, — вспомнил Найденов. — А зачем он приезжает к нам? — Хочет встретиться со мной, — обронил Бруно. — Пишет книгу о своем отце, а я последний, кто видел Кузнецова перед смертью. — Ты ее разоблачил Кузнецова? — удивился Игорь Иванович. «Надо же, до Берлина добрался!» Бруно коротко рассказал о своей встрече с советским разведчиком, который передал ему перстень Гельмута. «И ты ему помог?» «Он натворил тот у нас дел», — неохотно ответил Бруно. «Люди Брунора весь Берлин поставили с ног на голову, чтобы его с подпольщиками отыскать» и погиб как говорится с музыкой прихватил на тот свет с десяток гестаповцев даже одного штандартан фюрера и мой наш отец его очень опасался заметил найденов еще там в андреевке я тоже тут натерпелся от него страх признался Броно. значит вадик писателем заделался проговорил найденов твой коллега журналист Искосов взглянул на него Бруно. «Я из-за него гада и Пашки Обросимова слинял из Андреевки», — сказал Игорь Иванович. «Я ведь был сыном немецкого шпиона. Они мне проходу не давали». «И мать почем зря шпыняла». Живана, А чего ей сделается? На таких, как она, можно воду возить», — усмехнулся Найденов. «Не очень-то ты почтителен к своей матери». Игорь пощупал пальцем старый шрам. Ее отметина. «Не хочешь здесь свести с Вадимом Кузнецом счеты?» Вдруг спросил Бруно. «Каким образом?» — опешил Найденов. «Устретишься с ним. Кто знает, как он себя поведет. Вряд ли его можно привлечь на нашу сторону. Но скомпрометировать-то возможно. Надо бы узнать его слабинку». «Женщина — вино, дефицитная вещь. На что чаще всего клюют иностранцы?» «Вадим ведь мальчишкой был в партизанах. Не трус, награжден медалью за отвагу. С ним не так-то просто. Да, наверное, и за рубежом не первый раз. Его на дешевку не купишь». «Не хочется мне с ним встречаться», — хмуро заметил Бруно. «Еще и меня вставит в свою книжку» хотя что он может знать обо мне? — Мне бы тоже не хотелось стать героем его романа, — усмехнулся Найденов. — Он приедет с нашим берлинским журналистом, — сказал Бруно. Видно, Ванефельд нажал на все педали, потому что мое начальство порекомендовало повидаться с ними, мол, все равно не отвяжутся. — И здесь от них покоя нет? — помолчав, произнес Игорь Иванович. «В Африке мы одного любопытного журналиста сбросили в кратер вулкана с вертолета, стал совать нос куда не следует, записал на пленку допрос пленного. Сам понимаешь, мы там с ними не церемонились. Допросим с пристрастием и пулю в затылок». «Сначала я хотел взять и тебя на эту дурацкую встречу», — сказал бруна Но, поразмыслив, решил, что мы лучше сделаем так. Ты случайно встретишься с Казаковым? Пригласишь землячка в кабак, потом с девочками к себе, а мои люди нынче же в твоей квартире установят электронную аппаратуру. Ну, не мне тебя учить, как его лучше скомпрометировать. — А если не клюнет? — засомневался Найденов. — Я ведь для него перебежчик, враг, да он со мной и разговаривать не захочет. — Он этого не знает, — возразил Бруно, — ты для него Шмелев. И потом о твоем побеге в советской печати не писали. А тогда как я объясню ему, почему я ошибаюсь здесь? — Вот об этом мы сейчас и потолкуем, — сказал Бруно.